О языке и праве нашего времени. Ваша честь или уважаемый суд? Выражения, вынесенные как заголовок данного очерка, представляют собой устойчивые формулы обращения к суду. Как известно, в России три основных типа судебного производства. Любопытно, что в разных его типах обнаруживаются различные обращения к суду. В уголовном производстве, регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, принято обращение к судье «Ваша честь», а к суду «Уважаемый суд», часть 3, статья 257 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В гражданском производстве, регулируется Гражданским процессуальным кодексом, закреплено другое обращение к судьям «Уважаемый суд». Но с разрешения председательствующего может быть допущено отступление от этого правила, часть 2, статья 158 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В «арбитражном производстве» регулируется Арбитражным процессуальным кодексом, к суду обращаются «Уважаемый суд». Отступление от этого правила также может быть допущено судом, Часть 2. Статья 154. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Правда, в комментарии к статье 158 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что установлено единое обращение к суду, рассматривающему дело, независимо от того, единолично или в коллегиальном составе оно слушается. Уважаемый суд! ГПК РФ, статья 158, порядок в судебном заседании. Однако иное обращение, например, распространившееся в последние годы обращение «Ваша честь» или «Господин судья», нельзя запретить или считать серьезным отступлением от порядка. Главное – уважительное отношение к суду, которое законодатели сочли нужным регламентировать указанным образом. При подготовке дела председательствующему необходимо разъяснить участникам процесса правила обращения к суду, если они с ним не знакомы. Различные обращения к суду можно обнаружить в постановлении законодательного собрания Санкт-Петербурга об утверждении регламента уставного суда от 6 июля 2005 года. Формами официального обращения к уставному суду и судьям уставного суда являются, соответственно, высокий суд или уважаемый суд, ваша честь или уважаемый председательствующий, уважаемый судья. Одним словом, форма обращения более чем свободная, но уважительная. Трудно понять, чем руководствовались составители названных документов, выбирая форму обращения к судье. Во всяком случае, мы не нашли ответа на вопрос «почему» практически только в уголовном производстве официально закреплено обращение «Ваша честь», которое нас интересует, поскольку в нем зафиксировано исследуемое нами слово. Не нашли мы, к сожалению, и достоверной информации о том, как, когда и почему возникло такое обращение». Одна из самых популярных версий гласит, что обращение, ваша честь, пришло к нам из европейского средневековья, в котором всю полноту власти в отдельно взятом поместье, исполнительную, законодательную, судебную, осуществлял представитель княжеской знати, к которому простые люди обращались именно таким образом. «золотые парашюты» или «золотые якоря». В русском языке фразеологизмы с первой частью «золотой» очень популярны. Боюсь, что перечислю не все. Золотая лихорадка, золотые руки, золотой человек, золотая душа, золотые слова, золотой характер, золотая осень, золотые волосы, золотая рожь, золотая молодежь, золотая свадьба, золотое дно, золотая середина, золотое сечение, золотой век, сулить, золотые горы, золотой песок, золотое руно, золотой дождь, золотой телец, золотое время, золотой век, золотые прииски». В юридическом языке также используется целый ряд устойчивых выражений, имеющих в составе слово «золотой». Золотой запас, золотой фонд, золото в слитках, являющееся частью золотовалютных резервов Российской Федерации, золотое обеспечение, запас золота в банке страны для покрытия банковской эмиссии, золотая оговорка, Валютная оговорка. Включение в контракт условия о том, что платеж производится в валюте. Золотой паритет. Содержание чистого золота в денежной единице страны. Золотой сертификат. В Российской Федерации именная беспроцентная государственная ценная бумага. Золотое правило толкования. Словам и выражениям следует придавать то значение, которое они имеют в соответствующем литературном языке, если нет оснований для иной их интерпретации. Золотой стандарт, исчисляемый на золото по курсу золота. Один из любопытных фразеологизмов последнего десятилетия – золотые парашюты или золотые якоря. Возникновение метафорических названий законов у нас распространено. Вспомним «сухой закон», «закон о трех колосках», «закон о тишине». Рассматриваемое нами выражение возникло в результате того, что широко распространилось явление, когда руководителем акционерного общества В случае их увольнения, либо ухода в отставку по собственной инициативе, в результате поглощения этой компании другой или смены собственника, выплачивалось значительное пособие, которое и стало в народе называться «золотым парашютом». Почему именно «парашют»? Да все просто, такое выходное пособие обеспечивает мягкое приземление и безбедную жизнь на долгие годы. Лицо кавказской национальности Хорошо знакомые слова из детской книги и мультфильма «Трое из Простоквашина». Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. Эта фраза всегда вызывает добрую улыбку и в о с с о з д а ё т в памяти ярких персонажей. Но вот похожие выражения – лицо кавказской национальности, лицо славянской национальности – подобной улыбки не вызывают. Как возник этот языковой монстр? Порожден он, скорее всего, явлением, называемым политкорректностью. Все понимают, что такой национальности нет, что так говорить неправильно и, потрясающе, говорят. В 80-е годы прошлого столетия по аналогии с выражением «лицо еврейской национальности» возник чиновничий термин эвфемизм «лицо кавказской национальности». Это выражение применялось для обозначения лиц этнической группы, и м е ю щ и й выраженные внешние признаки, если у такого лица на момент составления протокола не была определена национальность. Поразительно, термин родился в результате стремления чиновников отображать происходящее максимально точно и ничего не домысливать. Оказывается, такое требование культуры речи как Точность способна в устах некоторых носителей языка порождать и такие перлы. Из бюрократического языка протоколов выражение пришло в повседневную речь. н о это выражение р е а г и р у е т по-разному. Кто-то шутит. Так команда КВН, махачкалинские бродяги, когда-то иронизировала. Слушай, почему лица кавказской национальности? У нас что, ноги другой национальности? Кто-то требует наказания, по информации портала «Газета.ру», депутат Иван Саввиди некоторое время назад вносил в Думу законопроект о взимании штрафов с организаций и лиц за использование выражений, унижающих национальное достоинство. К числу таких выражений он причислял и лицо кавказской национальности. а лингвисты выражают единодушное мнение. Так говорить нельзя. Но, что удивительно, сейчас в языке появляются и другие выражения подобного рода, например, «лицо славянской национальности». Употребляют это выражение частенько в негативном смысле, если речь идет о преступлениях, совершенных явно не выходцами с Кавказа. Эти расплодившиеся термины э ф е м и з м ы становятся сейчас некими канцелярскими штампами, постепенно приобретая отчетливо выраженный негативный, уничижительный характер. Может, не стоит плодить и дальше лиц уральской национальности, татарской национальности, алтайской национальности, гражданской или негражданской, примечание автора, наружности, а быть... просто людьми в самом высоком смысле этого слова. От политкорректности до языковой полиции Термин «политкорректность» возник в конце 20-го столетия в среде африканцев, недовольных проявлениями расизма в английском языке, африканцы которых в английском называли «нига», «негр», выступили против этого слова. Слово «негр» произошло от испанского «негро», что означает «черный». Вроде бы ничего особенного. Но для самих африканцев это слово имеет ярко выраженный негативный подтекст и неприятные ассоциации. Именно так называли когда-то их предков, когда они были рабами. А потому в США вполне в духе политкорректности сначала заменили негр на «эффемизм чёрный», а когда и это слово огрубело и стало восприниматься как «дисфемизм», лексическое явление, противоположное «эффемизму», когда нейтральное понятие обозначается с помощью резкого, грубого слова, появился вариант «афроамериканец» или «non-whites», «не белый». В русском языке слово «негр» не табуируется, оскорбительного подтекста для уроженцев из африканских стран не несет. И слава богу, хватает своих проблем, например, связанных со словом «жид». Издавна так называли представителей еврейского народа, но постепенно это слово стало восприниматься как «оскорбительное». В конце XVIII века запретила использовать это слово в официальных документах Екатерина II. В конце XX – начале нынешнего века – это слово воспринимается как инвектива, то есть слово, с помощью которого оскорбляется лицо определенной национальности, которое может служить основой для разжигания межнациональной розни. г р у б е в ш е е слово заменяется эвфемизмами еврей или еще более мягким вариантом – иудей. Политкорректность распространяется на такие вещи, как половая принадлежность, сексуальная ориентация, возраст человека, религиозные предпочтения, национальность. В США стремление не обидеть человека порой доходит до смешного – Так, в свое время в Америке была издана книга с говорящим названием «Языковая полиция». Автор – профессор, бывший советник по образованию в администрации Джорджа Буша Диана Равич. В книге она предлагает убрать из языка до 500 слов, в том числе такие как «бог», «черт», «малыш», «старик», «яхта», «море». Но если карательные меры по отношению к первым четырем словам понятны, слова связаны с религией и возрастом человека, то запрет на употребление последних двух слов объясняется тем, что если человек не был на море и у него, к примеру, нет яхты, то его эти слова могут задеть. Да что слова? В ряде школ запретили изучать классику американской литературы, книгу «Хижина дяди Тома», так как в ней преобладает расовая тематика. Вполне серьезно обсуждался и вопрос о названии книги Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Название предлагали заменить на «Представитель старшей возрастной группы» и «Вода». Можно было бы рассматривать эти ситуации как некие казусы, которые были когда-то. Увы. Казусы продолжают возникать, но тут совсем свеженькое. Продвинутые в толерантности англичане внесли в ООН предложение запретить называть беременных женщин женщинами. Аргументы. Транссексуалы обидятся. Правильно, по мнению медицинских чиновников, говорить «беременные люди». Возмутились таким поворотом даже в самом туманном Альбионе. «Это то, к чему мы пришли как великая нация? За что мы платим государственным служащим, чтобы они придумали такую болтовню? Неужели Министерству иностранных дел больше не о чем беспокоиться? Да я брошу вызов любому, кто выйдет на улицу и найдет хоть одного человека, который назовет оскорбительным термин «беременная женщина». Примечание. Режим доступа tvc.ru.news.show.id.126179. Такова реакция члена британского парламента Филиппа Дэвиса. Еще один пример. Ирландский священник, католик Десмонт О'Доналл призвал христиан не использовать слово «Рождество», поскольку слово, как и праздник, потеряло свой сакральный смысл. Думаете, единичный сумасшедший? Не все так просто. Ряд европейских стран, движимые идеей политкорректности и заботясь о чувствах мусульман-мигрантов, слова и многие привычные символы Рождества запрещают. Одно из самых впереди всех политкорректных стран – Бельгия. Во франкоязычной части страны, в школах, тоже больше всего заботятся о чувствах мусульман, забывая о том, что и христиане умеют чувствовать. Во имя первых, в ущерб вторым, из названных в школах теперь под запретом слова «Рождество», «Пасха», «День всех святых», «Карнавал» — это теперь время для развлечений. Каникулы теперь тоже не рождественские, а зимние. Запрет законодательный. На судебном уровне появляются запреты во Франции, преимущественно католическая страна. В 2014 году суд постановил убрать рождественский вертеп в государственных учреждениях Франции. В 2015 году в столице из публичных мест стали убирать рождественские ясли. В 2017 году запрет дошел до слов рождественской тематики. Прикрываются все эти действия законами, которые были приняты ранее об отделении общества и церкви. Ну, что ты скажешь, остается лишь политкорректно развести руками. От золотого осла к золотой молодежи. Многие считают, что выражение «золотая молодежь» появилось в постсоветский период. Однако это не так. Ему уже более 250 лет. Считается, что возникновение выражения связано с именем Жан-Жака Руссо, который в романе «Юлия или новая Элоиза» написал о позолоченных людях. «Женез де Ре». о знатных господах, одетых в камзолы, расшитые золотом. Во время Великой Французской революции якобинцы несколько видоизменили фразу и стали называть «золотой молодежью» сторонников фрерона. Однако некоторые исследователи говорят о том, что представитель «золотой молодежи» описан еще в античной культуре, а пулей в романе е м е т а м о р ф о з ы или и м «Золотой осел», описал юношу Луция, который живет в праздности и роскоши, затем превращается в «золотого осла». В России выражение «золотая молодежь» употребляли писатели XX века по отношению к представителям дворянской элиты. Например, «большая веселая комната», «тут артистки, музыки, балета, певцы, художники и золотая молодежь». Красота, ум, талант, юмор — вся солнечная сторона жизни. Гончаров — обрыв. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны, львы, столицы и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. е л е р о в с к и й Москва и москвичи. Описывая город Глупов и его обитателей, Салтыков-Щедрин нарисовал нам собирательный образ золотой молодежи этого города. Появились кокотки и к а к а д е с с ы Мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь. Женщины устраивали сзади возвышения, возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык. получеловечий полуобезьяний. В советское время к золотой молодежи относили детей, родившихся с золотой ложкой во рту, детей высших партийных чинов, дипломатов, актеров. У них была безбедная жизнь, квартира, возможность получения престижного образования. Можно было позволить себе вести красивую жизнь. В наше время выражение наполнилось новым смыслом – это дети олигархов, политиков, культурной элиты. Увы, часто представители «золотой молодежи» становятся героями скандалов, судебных расследований. Устраивая гонки на улицах ночной Москвы, подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей, демонстрируя антисоциальное поведение прожигателей жизни, эти люди часто остаются безнаказанными, что вызывает резко отрицательное отношение к ним. Используется выражение в негативном контексте и обозначает п р и с ы т и в ш у ю с я избалованную, прожигающую свою жизнь молодежь, детей богатых семей. Охота на ведьм и информационные войны История человечества, увы, это история войн. Войны были разные. Была война с ведьмами, охота на ведьм. которая началась в начале XIV века в Ирландии, продлилась несколько столетий, вплоть до второй половины XVIII века, и стоила жизни сотням тысяч женщин. Позднее процессы над женщинами кто называл женским холокостом, кто массовой мизогонией, войной мужчин против женщин, как ни назови, Сколько представительниц прекрасного пола мучилась от пыток во время колдовских процессов и изгорела на кострах инквизиции от мракобесия мужчин. Позднее выражение «охота на ведьм» ввели в оборот политики. Первым это сделал Джордж Орвелл в книге «Памяти Каталонии». Он назвал бессмысленной охотой на ведьм борьбу испанских коммунистов против троцкистов и московские процессы. Именно тогда выражение получило иной смысл – преследование неугодных противников. Были в ходу выражения «партизанская война», «локальная война», «для нашей страны важна победа в священной войне», «великой отечественной». Подробнее расскажем про специфическую войну, которую называли «дефисной». Дело было в Чехословакии. После распада Советского Союза в Чехословацкой социалистической республике политики решили переименовать страну. Для начала нужно было убрать слово «социалистическое» из названия. Назвали республику «Чехословацкая республика». И началось... Словацким политикам это название не понравилось, поскольку получалось, что на первом месте в названии Чехия, а потом уже Словакия. Они предложили поставить между частями название дефис, который был бы символом равенства составляющих государства. Название должно было выглядеть как Чехо-дефис-Словацкая республика, но такой вариант не понравился уже Чехам. Один из политиков заклеймил дефис, сказав о нем как о пороке, которого следует всячески избегать. Чехи и Словаки стали называть страну каждый на свой лад. Чехи именовали страну Чехословацкая Федеративная Республика, а Словаки — Чехо-дефис Словацкая Федеративная Республика. Прошел месяц, в названии появился Соединительный Союз и... Чешская и Словацкая федеративная республика. Но это не остановило противоборствующие стороны. Все разрешилось 1 января 1993 года. Политики обеих сторон решили мирно расстаться, разделиться. Это разделение страны вошло в историю под мягким названием «бархатный развод». А результатом разделения стали две страны. Чехия и Словакия. Большинство словаков, так же как и большинство жителей СССР, не поддерживало идею разделения стран, но что могут противопоставить простые люди амбициям политиков? Не было и необходимого с политической точки зрения референдума, не было и объединяющей политической воли. Все решили политические элиты и его величество Дефис. Сейчас часто употребляются словосочетания «информационная война». Термин принадлежит канадскому философу Маршалу Маклюэну. «Кибервойна» — эксперт по безопасности правительства США Ричард Кларк, написал книгу, которая так и называлась «Кибервойна» — «Война с неверными». Джихад, разновидность, газоват. А я мечтаю, чтобы войн больше не было никогда, и чтобы само слово «война» забылось людьми навсегда. Подать петицию или счастье привычки. Петиция от p e т i t i o Просьба. Коллективное ходатайство, которое подается гражданами любым органам власти или главе государства, подать петицию – способ достижения ц е л е й частного лица или многих лиц, установленный конституционным правом. Одна из самых известных в истории петиций – петиция о праве, 1628 год, акт. полученный королем Карлом I от обеих палат английского парламента, который впоследствии стал законом. Одна из любопытных петиций нашего недавнего прошлого – петиция жителей Сковородина по поводу несклонения названия их города. Русский язык – язык склоняемых форм. Никто не отменял и склонение географических наименований, однако 8 апреля 2016 года в новостях по Первому каналу прошел захватывающий сюжет – лингвистические войны. Суть проблемы в том, что взбунтовались жители города Сковородино – Амурской области. Причина бунта в том, что им не нравится, когда название города в соответствии с законами русского языка склоняется. Жители составили петицию и направили ее в Министерство образования и науки, в правительство Амурской области и еще в ряд весомых государственных органов. В петиции сказано «запретите на законодательном уровне склонять название города Сковородино». Нам, жителям, очень неприятно, когда СМИ пишут и говорят «в Сковородине из Сковородина». Это очень режет ухо. Мы понимаем, что нормы русского языка разрешают склонять название нашего города, потому что все самостоятельные части речи склоняются. Но это звучит очень некрасиво. Просим вас внести название города Сковородино в список исключений и закрепить единое произношение и написание этого слова. Сковородинцы не одиноки в войне со склонением. К ним присоединились некоторые москвичи и питерцы, которым также не нравится склонять местные топонимы типа Купчина, Конькова, Ясенева, Комарова. Что же происходит со склонением? Давайте разбираться. Для начала вспомним, что русский язык – это язык склоняемых форм. Большинство слов русского языка склонялось всегда. Однако на протяжении 20-го столетия и первой четверти 21-го века произошли определенные изменения. Сначала несклонение географических наименований проникло в сферы профессиональной речи. Картографам и военным было удобно, когда географические названия не склонялись. Таким образом, представители названных профессий избегали путаницы, поскольку названия городов Белов и б е л о в о Киров и Кирова, Пушкин и Пушкина совпадают в косвенных падежах, так как относятся к одному второму склонению, и у них при склонении будут проявляться одинаковые окончания. расшатывает исконную норму и такой фактор, как использование несклоняемых вариантов в разговорной форме. Авторы справочника, словарь грамматических вариантов русского языка, справедливо замечают, за последние десятилетия тенденция к несклоняемости этих географических наименований особенно широко распространилась. Несклоняемые формы проникают и в письменную речь. С точки зрения точности обозначения, несклоняемые формы многим кажутся более удобными. Примечание. Граудина, Ицкович, Котлинская. Словарь грамматических вариантов русского языка. Москва. 2008 год. Страница 198. Наконец, «несклонение» поддерживается тем, что если топонимы на «о», «е» -E употреблены в качестве приложения, то есть рядом с ними есть родовое слово, то такие географические наименования не склоняются. Сравним. В селе Березово в Березове. Нельзя не сказать и о том, что несклоняемый вариант более распространен в речи людей среднего и младшего поколений, а представители старшего поколения придерживаются старшей нормы и склоняют стопонимы. Если же попытаться понять жителей славного городка Сковородино, то им, скорее всего, неведомы факторы лингвистические, они живут в разговорной языковой стихии, и склонение названия города им действительно неприятно, поскольку оно затрагивает речевую привычку. Как писал Пушкин, привычка свыше нам дана, замена счастью она. А когда нас лишают счастья привычки, то нам это... не н р а в и т с я Подснежник как жаргонизм полицейских Непредсказуемы процессы развития языковых значений, разнообразный перенос и значений с одного слова на другое, метафорично наше восприятие действительности. Об этом я описала в одном из своих стихотворений. Мы воспитаны были на классике, говорим языком абсурда, испугались, наверное, классики, если б слышали «хакеры», «бурда». Речевая сменилась картина, и виден и злом в культуре, а светлое слово «блондинка» означает теперь «просто дура». Хоть едем в одном вагоне, мы неоднородные братья. Среди нас есть воры в законе, живут, правда, не по понятиям. Сознание с фазы сдвинулось, и крыша слегка поехала. Косяком не журавушки ринулись, голубые гремят доспехами. Поменяли мы слово «золото» на потертый жаргон «медяк». Раньше было ну просто здорово, а теперь же вообще ништяк. После лирической паузы переходим к прозе жизни. Ну вот, хотя бы «подснежник» — прекрасный цветок, символ весны, нежности, ж и з н и с т о й к о с т и Этот цветок имеет много свойств — характерную форму венчика и листьев, ярко-синий или белый цвет лепестков, корень луковицу и так далее — Однако внимание русских людей привлекло именно раннее появление цветка, когда еще не сошел снег и по этому признаку он стал именоваться подснежником. Немцы обратили внимание на форму распустившегося цветка и поименовали его «снежный колокольчик». Англичане, напротив, опоэтизировали форму его бутона «снежная капля». Французы отметили в названии цветка характер его появления — просверливающий снег. Красота, что и говорить. А вот представители преступных сообществ и правоохранители обратили внимание на совсем другие качества цветка, да и ассоциации у них иные. В воровском и полицейском жаргонах можно найти парадоксальное значение слова «подснежник». Труп — обнаруженный под снегом, водитель, державший машину зимой в гараже, а по весне – выехавший на дорогу и попавший в ДТП. Сам автомобиль неиспользуемый владельцем в зимнее время и иной раз даже не помещаемый в гараж, в результате чего зимой он представляет собой сугроб, а весной оттаивает и показывается из-под снега как подснежник. Ребенок, родившийся в результате случайной связи. Ну, что тут скажешь, как говорится, без комментариев. Правовое государство Рассматриваемое устойчивое выражение, активно используемое как в праве, так и в иных сферах жизни, не имеет однозначного понимания. Философы – Платон, Аристотель, Гиппий, Цицерон – Локк, а н т и многие другие высказывали и аргументировали свои мнения, позиции относительно правового государства. Так Джон Локк говорил о разумно устроенном государстве, в котором законов должно быть немного. и м а н у и л Кант в учении размышлял о правовом гражданском обществе и считал, что государство должно объединить людей по законам справедливости. По-английски такой тип государства определяется как «law» или «juridical» или «legal state», по-немецки как «richtstadt». Происхождением термин обязан Карлу Волькеру, но, очевидно, введен в оборот благодаря фон Молю. Юридический аспект понятия рассмотрел в монографии Ершов, ректор Российского государственного университета правосудия, который пришел в исследовании к следующим выводам. В специальной литературе и документах отсутствуют достаточные, систематизированные, устойчивые и признанные значительным числом ученых выводы. Существующие представления о правовом государстве не позволяют говорить о сложившейся доктрине. Ученый и юрист-практик Ершов говорит о существовании дискуссионного понимания термина, когда юристы трактуют правовое государство в основном с позитивистских позиций, в то время как ученый считает, что подходить к этому понятию нужно в рамках «интегративного правопонимания». Примечание Ершов. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. Монография. Москва. РГУП. 2018 год. Страница 241. Художественное видение разумно устроенного государства, но правового ли, дали нам Томас Мор в романе «Утопия» и Томазо Кампанелло «Город солнца». Они при ряде различий примерно так представляли себе идеальное государство. частной собственности нет. Все люди работают, они равны перед законом, получают по труду, но денег и торговли нет. Правят таким государством у ч е н ы е м е т а ф и з и к о и его помощники — сила, мудрость, любовь. В современной литературе интересна позиция сербского писателя Павича Малорада, который в художественной манере размышляет о государстве. Государство приходит в упадок, если в нем хорошо живут те, кто его разрушает, и плохо живут те, кто его укрепляет. Автор метафорично охарактеризовал разные типы государства. Какое-то государство может иметь свою родословную, а может быть выскочкой, может быть дешевой проституткой, а может быть дорогой женщиной. Примечание. Милорат Павич. Роман как государство. спорят о том, что главное в государстве – политики, священнослужители. На одном из форумов Института философии Российской Академии Наук Бернацкий привел пример заочного спора между с ы п ч а к о м и Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Собчак, естественно, исходя из либеральной модели, упирал на то, что права и свободы человека превыше всего, они есть высшая ценность. А митрополит Иоанн отвечал ему следующее. «Замечательно высокая мысль о верховенстве прав человека фактически п и т а е т с я эгоизмом и самомнением. Она ведет к изоляции людей друг от друга, к классовой борьбе, к разъединению общества. В нашей православной культуре, — говорил он, — всегда на первое место выступали обязанности, не права». Примечание «Государство как произведение искусства. 150-летие концепции». Ответственный редактор Гусейнов. «Москва. Летний сад. 2011 год. Страница 2 3 Вот ведь как бывает. Термин «есть» он активно используется в науке, дипломатии, правовых документах, в том числе и в конституциях многих государств. А до точного его понимания нам всем, очевидно, еще далеко. Правовой нигилизм в слове Явление правового нигилизма характеризуют по-разному. Как форму деформации правового сознания, как пренебрежение к праву, его ценностям, в отдельных случаях, Отрицание права. Считается, что преодоление различных видов правового нигилизма должно идти разными путями. Политическими – борьба с преступностью, с коррупцией. Экономическими – повышение уровня жизни народа, искоренение безработицы. С помощью нравственно ориентированных мероприятий. Правовое обучение и воспитание. Правовая пропаганда. Зрячкин считает, что правонарушение, в том числе преступление, это наиболее грубое и опасное выражение правового нигилизма и одна из крайних форм деформации правосознания. Примечание. Зрячкин. Правовой нигилизм – причины и пути их преодоления. Автореферат диссертации кандидата юридических наук Саратов, 2007 год. Язык во все времена отражал, как в зеркале, преступления в слове. Наше время не исключение. Язык создает постоянно неофраземы, устойчиво употребляющиеся выражения, некоторые из которых еще не нашли отражения в словарях и лингвистических справочниках. Давайте вместе посмотрим, что же отразил наш язык. Двойные стандарты. т е р м и н употребляемый в дипломатии политике праве обозначающий разные предвзятые оценки похожих или одинаковых действий совершенных разными людьми зависящие от личного отношения к людям событиям живой товар выражение имеет несколько значений устаревшая невеста разговорная ироническая женщина легкого поведения жаргоная «Жертва насильника», «Просторичное», «Люди, которые становятся предметом купли-продажи», например, «Рабы». «Кошмарить бизнес» — жаргонное выражение, означающее, что на бизнес оказывается давление, его изматывают бесчисленными проверками различных инстанций. «Оборотень в погонах» — распространенное выражение, возникшее в 2003 году. Именно так отозвался министр внутренних дел России Борис Грызлов об обвиняемых по делу о коррупционных преступлениях в органах МЧС РФ и МВД РФ. Сейчас и с п о л ь з у ю т с я для обозначения сотрудников правоохранительных органов, которые превышают должностные полномочия и, прикрываясь чинами, званиями, наградами, совершают преступления или способствуют их совершению. Поставить на счетчик. Жаргонное выражение обозначает начисление процентов по невыплаченному вовремя долгу, когда долг растет, как цифры на счетчике. «Совершить наезд» Первоначально выражение употреблялось только в прямом смысле «наехать на кого-то или на что-то», «совершил наезд на автобусную остановку, где стояли люди», «позднее стало употребляться в переносном смысле», «грубо», «нагло заставлять кого-то делать то, что нужно тебе». Теневой бизнес — теневая экономика. Это бизнес и экономика, скрываемые от государства и общества, н е к о н т р о л и р у е м о е государством, н е з а к о н н о е Финансовая пирамида – мошеннический способ обеспечения дохода. Великолепно описал принцип построения финансовой пирамиды Перельман в книге «Живая математика». Он рассказал об оригинальном способе сбывать товар на примере продажи велосипедов по 10 рублей. На самом деле, вся затея — несомненное мошенничество, что и доказал автор с помощью цифр и несложных формул. п р и м е ч а н и е Перельман, живая математика, математические рассказы и головоломки. Самая известная пирамида последних десятилетий — МММ. Черные серые зарплаты, незаконные зарплаты, выдаваемые либо полностью в конвертах черные, либо частично по ведомости, частично в конвертах, серые. Черные юристы, археологи, копатели, следопыты. Люди, совершающие незаконные действия. Черный нал, неучтенные в бухгалтерии наличные деньги. Перечень выражений, к сожалению, открыт. Предъявить иск к пословице. К кому можно предъявить иск? Да к кому и даже к чему угодно. Вот представители чукотского народа, к примеру, предъявили иск к составителям большого толкового словаря русского языка под редакцией Кузнецова, 1998 год. В названном словаре представители чукотского народа охарактеризованы отрицательно. Лингвист Михаил Горбаневский расценил подачу иска к словарю как непрофессионализм, отсутствие какого-то элементарного взвешенного отношения к существу вопроса, ж е л а н и е самопиара. Его логика понятна. Кто-то когда-то стал использовать название одного из малочисленных народов в негативном значении, но кто это был, неизвестно. Это только в сказке можно было пойти туда-не-знаю-куда, найти то-не-знаю-что. Подать иск к тому-не-знаю-кому невозможно. Словарь и его составители ни в чем не виноваты, они лишь зафиксировали и м е ю щ и е с я в языке значение. Еще пример. Верховный суд Карелии рассмотрел иск представителей МВД к автору одной из статей, которая обвинила полицейского в нарушении прав подростка. Автор статьи использовала в тексте известные пословицы «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и «Законы святы, да законники лихие супостаты». Суд стал на сторону представителей закона. МВД признал фразы, содержащие пословицы, п о р у ч а щ и м и честь и достоинство министерства и потребовал от автора опровержения сказанного. Автор статьи недоумевает. Как я могу опровергнуть свою точку зрения? Ведь пословица — это была моя личная позиция. В статье не было объекта, к которому относились пословицы. Это была абстрактная оценка, личное отношение к ситуации в... правоохранительной системе примечание зимин редактор проигравший суд о пословицах обиделось целое министерство в казахстане тоже было судебное расследование но уже по поводу использования казахской пословицы глава местного исполнительного органа в запальчивости охарактеризовала несколько односельчан с помощью народной пословицы сказав что о н и «Стадо баранов портят». Ее эмоции можно понять, поскольку в этот день произошел сильнейший паводок, и люди потеряли все свое имущество, а многие и погибли. Но адоносельчане обиделись и подали на главу в суд. Женщина сожалела, что неудачно перевела казахскую пословицу. Горошина бараньего помета, попав в курдюк с маслом, может весь его испортить. И сокрушалась по поводу того, что никого не хотела оскорблять, однако районный суд решил, что она должна будет выплатить двум фермерам по 50 тысяч тенге за оскорбление их чести и достоинства. Когда-то Великий Даль зафиксировал жемчужину народной мудрости. На пословицу ни суда, ни расправы. Видно, ошибочка вышла. Во всех рассмотренных ситуациях суд руководствовался, очевидно, логикой, закрепленной в другой пословице. Слово «не воробей» вылетит «не поймаешь», которую сейчас, кстати, переосмыслили и перефразировали. Слово «не воробей» вылетело «береги скворечник». Пятая власть б о г а т с т в о выбора Как собаки пятая нога, лапа, пятая колонна, пятая точка – вот небольшой ряд устойчивых выражений, имеющих в составе числительное «пятый». Однако существует и еще одно выражение – «пятая власть». Если первые четыре власти давно и четко определены – и с п о л н и т е л ь н а я з а к о н о д а т е л ь н а я с у д е б н а я и н ф о р м а ц и о н н а я то по поводу «пятой власти» единства в понимании нет. Одни носители языка, использующие данное выражение, понимают под «пятой властью» власть криминальную, мафию, власть преступности. В таком значении используют это выражение, к примеру, Асламбек Аслаханов, автор в книгах с недвусмысленными названиями «Мафия, пятая власть?» «Размышления, генерал-майор милиции» и к Российская мафия без сенсаций исследует феномен мафии, современное состояние проблемы, ставшей глобальной. Но если предыдущий автор позволяет себе сомневаться, то Лариса Кислинская, обозреватель газеты «Совершенно секретно», в номере 7 за 2002 год, в статье, которая так и называется «Пятая власть», пишет без сомнений «Главная власть». п я т о власть преступности над обществом и государством, подмявшая под себя четыре предыдущие. Самая авторитарная и самая популярная – она и ее ведущие персонажи, главные герои первых полос, всех без исключения газет, теле- и киноэкранов, большинства парламентских слушаний и международных конференций. Они не просто герои, а хозяева целой империи. «Империи зла». И мы по-прежнему граждане империи наследников Япончика, Сильвестра, Гоги Ереванского и Саши Македонского. Однако это понимание и выражения не единственное. Пятая власть — это интернет. Именно интернет имеет в виду Матвей г а н о п о л ь с к и й когда публикуют в газете «Московский комсомолец» статью, названную так. «Пятая власть наступает на ноги первой». Примечание. Московский комсомолец, 2010 год, 13 мая, номер 25349. «Интернет, появившись в России, перемножил на ноль не только всю систему власти, но и все ее персоналии. Интернет — это чистый гамбургский счет, круглосуточный и в онлайне. н а да и как может быть иначе, если интернет – это абсолютная свобода слова, п о м н о ж е н н а я на абсолютное выражение своей точки зрения? Без границ и без ограничений. Если говорить просто, то интернет стал пятой властью, просто начальство еще пока не осознало, что оно уже в отставке. Приведем в качестве примера еще одного понимания выражения позицию Маргариты Клепцовой, главного редактора журнала «Пятая власть», журнала о рекламе. Название «Пятая власть» появилось очень не случайно. Профессионально сделанная реклама, продуманная концепция продвижения, отточенная техника талантливого продавца имеют над нами такую власть, которая сравнима разве что с властью вечных шекспировских вопросов. Ну что ж, выбор есть. Пятая власть — это, во-первых, преступный мир, во-вторых, интернет, в-третьих, реклама. Выбирайте, но лично я бы хотела, чтобы надо мной не властвовала ни одна из них. Фиктивная регистрация в резиновых квартирах То, что фразеологизмы возникают всегда, а язык живой как жизнь, большинство знает со школьной скамьи, однако яркие фразеологизмы, тем более в определенной степени характеризующие те или иные законы, Все же редкость, но первые десятилетия 21 века порадовали нас появлением таких устойчивых единиц. Если благодаря Булгакову в язык вошло выражение «нехорошая квартира», то теперь появилась интереснейшая языковая единица — резиновые квартиры. Это выражение появилось в результате того, что в постперестроечную Россию хлынули бывшие наши сограждане, а ныне граждане других государств Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и других в поисках лучшей доли и хорошего заработка. Им нужно было где-то регистрироваться, и находились сердобольные люди, которые прописывали в своей квартире одновременно по 200 жильцов. В Казани, например, хозяину одной из квартир удалось зарегистрировать в квартире 392 человека. Прописочный бизнес набирал обороты. Есть у этого выражения и еще одно значение. «Резиновыми» называют квартиры, в которых проживает огромное количество людей, не зарегистрированных на данной жилищной площади, в основном мигранты. о аналогии с советскими временами, когда весь СССР стремился приехать за лучшей долей в Москву, а москвичи ввели в обиход выражение «Москва не резиновая», квартиры, в которых одновременно регистрировались десятки, а иногда и сотни людей, которые на самом деле там фактически не проживали, стали называться «резиновыми». В 2013 году Госдума приняла законопроект о резиновых квартирах. Появились поправки в законах, посвященных ужесточению правил регистрации граждан по месту жительства и их пребывания. В закон было введено и определено понятие «фиктивная регистрация», введена ответственность за такого рода регистрацию. Результаты уже ощущаются. Резиновых квартир стало намного меньше, но выражение «резиновые квартиры» или «закон о резиновых квартирах» обогатило русский язык и стало частотным в употреблении. Но жизнь не стоит на месте. На смену резиновым квартирам пришли резиновые офисы. Оказывается, офисы тянутся ничуть не хуже, чем квартиры. Как правило, резиновыми оказываются офисы-однодневки, которые оформляют огромное количество гастарбайтеров. Что станет резиновым в будущем? Поживем. Увидим.